Тайное братство Косуле. И у него, как у многих присыщенных людей, осталось в жизни лишь пара удовольствий. Хорошая еда и вино. Анаре де Бальзак. Во Франции, как и в Италии, существует множество гастрономических братств, призванных поддерживать и беречь традиции приготовления какого-то знаменитого местного блюда или вина, или продукта. Стать членом братства непросто. Попасть туда можно только по рекомендации, надо что-то представлять собой в обычной жизни и вообще страстно любить гастрономию. Члены братства поддерживают друг друга во всех сферах жизни. Это нечто вроде престижного закрытого клуба, своего рода масонская ложа, святая святых для гурманов. Первые братства увидели свет во времена Римской империи. Но только в XII веке первое братство получило королевское одобрение. Это было братство виноградарей Консель де Иншансон, занимавшееся выращиванием виноградной лозы и поставками хорошего вина для знати. Чуть позже, в 1248 году, Луи Святой одобрил создание в Париже корпорации Местье Дезуи, обжарщиков гуся. Это предок Шанду братство обжарщиков, возрожденного в 1950 году. Братства создавались с целью защиты своей профессии и помощи тем мастерам, кто болен и не может более работать. Со времен Средневековья они стояли на защите качества своей продукции. Многие братства были религиозными, некоторые сохранили эту связь до сегодняшнего времени. Во имя свободы предпринимательства братства были запрещены в 1791 году законом Шапелье. На этом категорически настаивал Робеспьер, и братства перестали быть обязательной частью французской гастрономии. Лишь небольшая часть братств так и не распалась, сохранив свои традиции порой тайно. Среди братств, чья традиция никогда не прерывалась, братство Сан-Фьякор, существующее со времен Средневековья и объединившее тех, кто занимался садоводством и огородничеством. В послевоенные 50-е 60-е годы Качество жизни французов стало налаживаться, возродился вкус к гастрономическим удовольствиям, вернулось понятие арт-де-вивра. И начали возрождаться братства, возникла необходимость защиты местных традиционных продуктов от общего промышленного усреднения. Это было важно и для развития туризма. Сегодняшние братства – это ассоциации, решившие встать на защиту местных продуктов, гастрономических традиций и искусства жить. большинство из них вакхические, винные братства. следом идут братства, защищающие конкретный продукт и способ приготовления и наконец, братство гастрономов или гурманов. Во всех случаях это объединение людей, имеющих общую цель сохранения французского гастрономического наследия. Для многих братств важными составляющими являются древний французский язык, костюмы, церемонии. в такие братства нельзя попасть за деньги, как во многие более новые ассоциации. Ведь не секрет, что некоторые братства субсидируются производителями какой-либо продукции или привлекают средства через принятие новых членов. Но подлинные исторические братства на это не идут. Они считают, что эмоциональная, историческая составляющая не менее важны. Это и придает очарование французским гастрономическим традициям. И если судьи и адвокаты... на протяжении веков сохранили свою униформу, то почему не поступать также тем продавцам и гастрономам, которые хотят внимания к своим традиционным продуктам? Вступление в братство – большая честь. И выбор лучшего продукта, например, Перегорским братством паштетов, большая честь для производителя, признанного лучшим. Братство Центрального региона Франции в 1996 году обратились в ЮНЕСКО с просьбой о признании. Но потребовалось несколько лет, чтобы французская кулинария была признана нематериальным наследием человечества. Тот самый первый запрос был инициирован двумя братствами: братством Валь-Дюклер ля Кушен Дамур и братством Тирдузир де ля Гранд Брос. В Окситании существует несколько подобных братств: винных, гастрономических, исторических и эпикурейских. Все мы эпикурейцы, говорят здесь, все мы любим хорошую еду и хорошее вино. 28 ноября 1992 года в Нарбоне была создана Академия Братств Лангедока и Русильона. От Пиренеев-Дороне, от Севен до Средиземного моря существуют более 80 братств, продвигающих южную культуру и гастрономию. Некоторые из этих братств очень старые. «Ля Кумонт Мажер Дорусильон» было основано 26 июля 1374 года Жаком Первым Майорским и подтверждено в его привилегиях Педро Четвертым Арагонским. Алантика Конфраньяду сант андю Дуля Галиньера начала свою историю в 1140 году. Лиза Дюва впервые собралось попробовать лучшие вина в 1592 году в семейной гостинице Сезара санкетто недалеко от городка Шамберт в Монпелье Орден напитка строгого соблюдения – одно из старейших братств Гарда. Многие из этих братств представляют вина, урожаи и наименования. Сеньор де Корбье, Ле Компаньон де Минервуа и множество других. Братство Ле Костьер-Дуним выбрало своим девизом слова «сила» и «элегантность». Другие братства связаны с продуктами этой земли или с гастрономическими традициями, например, братство каталонского шоколада или благородные дамы в отеле, связанные с кулинарией и так далее. У каждого из этих братств есть свой церемониал, свой исторический костюм, свои знаки и стяги и свои дипломы. Каждый год они проводят капитул, куда приглашают выдающихся личностей из литературного, артистического, музыкального политического и экономического мира. Каждый год в одном из пяти департаментов Лангедок-Руссильона проводится большой сбор. Во время церемонии щит Академии Братств передается Братству, представляющему Академию, на следующий год. Академия активно участвует в продвижении вин и продуктов, наследия и культуры Окситании. Она посол традиций региона во Франции, Европе и во всем мире. Пожалуй, самым главным и известным блюдом Тулузы и Окситании является косуле. Это жаркое рагу вписано золотыми буквами в гастрономическую историю Франции. Самое лучшее, самое традиционное и идеальное косуле готовят в одном месте, городке Кастельнадари на берегах канала Дюмиди. Именно здесь создано Великое Братство Косуле из Кастельнадари. Именно здесь создано Великое Братство Косуле Из Великое братство Касулей из Кастельнодаре создано 17 января 1970 года. Братство состоит из двух групп – активных членов, называемых рыцарями и перами, и почетных членов, называемых сановниками. Большой совет состоит из великого магистра, президента, двух вице-президентов, секретаря, казначея и церемонимейстера. Первое официальное представление братства состоялось 18 апреля 1970 года. Цели братства: служить престижу гастрономии своей территории, распространять и защищать традиции и качества. В 2000 году ассоциация, объединяющая регби и футбол, и город кастельна были организаторами фестиваля Фьюд де Касуле, первого в истории официального праздника Касуле. Начиная с 2002 года. Это мероприятие стало очень популярным. Около 60 тысяч человек посещают его за три дня празднования. В рамках этого фестиваля Касуле можно попробовать в любое время, в любом месте города, в праздничной обстановке с бесплатными концертами, оркестрами, рынками для гурманов, парадом цветов. Маленький городок кастель -на дари находится на полпути между Тулузой и Каркасоном. В часе езды от моря и перенеев – Он имеет богатую историю как свидетель многовековых исторических событий, сохраняющий свои сельскохозяйственные и кулинарные традиции на протяжении веков. В средние века Костыльнадари был записан в документах как новый замок по прозвищу Ари. Ари – уменьшительное от хозяина местного замка сеньора Ариуса. В конце XVII века в костель дари было немногим менее 5000 жителей, сегодня здесь живет более 12 тысяч человек. Традиционный, идеальный, вымеренный и выверенный рецепт лучшего в мире косуле из костель дари заверен нотариально. Сама форма для приготовления косуле, так называемый косоль, была изобретена итальянским гончаром, Куда ж французская кухня без итальянцев в XIII веке? У нее заостренная форма для лучшего сохранения тепла. И сегодня две мастерских в городе все еще производят косоли. Согласно преданию, косуле родился во время Столетней войны. Легенда XVI века гласит, что во время осады Кастельнадари англичанами, жители которым грозил голод, собрали все что у них было чтобы прокормить солдат местного гарнизона в большой миске варили сало свинину фасоль сосиски мясо Набравшись сил защитники города прогнали захватчиков в каждом месте есть свои деликатесы их хвалят хорошими песнями в лаграсе есть серые куропатки вилос савари лакомится своими дынями альби Позолотил свои гимблеты печенье. Только в Кастальнодари есть Касуле. Поется в старой народной песенке. В 1929 году Проспер Монталье, знаменитый шеф-повар из Парижа, написал в своей книге об окситанской кухне Касуле Бог окситанской кухни. Бог в трех лицах: Бог отец, Касуле из Кастальнодари. Бог сын. который является сыном Каркасона, и Святой Дух, который является сыном Тулузы. Конечно, без специальной формы для запекания настоящего косуля не получится, там выверено все, и как должен выходить пар, и как должно сохраняться тепло, а еще нужны особые бобы, растущие только в этой области Франции. Но я не могу не привести здесь рецепт идеального косуля. «Косуле неплох», — сказал граф, вдыхая горячий аромат. «Конечно, если он хорошо приготовлен, но это абсолютно зимнее блюдо». Косуле. Ингредиенты. 350-400 граммов сухих бобов. Конфи из двух утиных или гусиных ножек, разрезанных пополам. 4-80 граммов тулузских свиных колбаски. 4 куска свинины по 50 граммов взятых из голени, лопатки или грудки. 250 граммов свиной шкуры. Немного соленого бекона. Одна тушка утки или несколько свиных костей. Лук и морковь. Накануне замачиваем сушеные бобы на ночь в холодной воде. На следующий день сливаем воду, кладем фасоль в кастрюлю с 3 литрами холодной воды, доводим до кипения и варим 5 минут. Выключаем огонь, сливаем воду и убираем фасоль. Делаем бульон из еще трех литров воды. Шкуру нарезаем крупными полосками, тушку птицы на порционные куски. Добавляем тушку утки или свиные кости. Все это кладем в воду, добавляем немного лука и моркови. Приправляем солью и обильно перцем. Варим бульон в течение часа, после чего процеживаем и выбрасываем шкурку. В этом бульоне варим бобы, пока они не станут мягкими, но еще останутся целыми. Для этого требуется около часа кипячения. Пока фасоль варится, готовим мясо. В большом сотейнике удаляем на медленном огне жир с кусочков конфи. Откладываем конфи. В оставшемся жире обжариваем тулузскую колбаску и откладываем. Обжариваем куски свинины, которые должны стать золотисто-коричневыми, Перекладываем к остальному мясу. Сливаем воду с фасоли и держим бульон в тепле. Добавляем к бобам несколько зубчиков чеснока и измельченный соленый бекон. А вот теперь пришло время сборки косуле. Для этого используется глубокое терракотовое блюдо – кастрюля косоль или блюдо из обожженной глины, которое называлось кассоло сегодня кассоль) и которое дало название косуле. Если его нет, а у нас его нет, нам понадобится глубокая терракотовая форма для запекания в духовке. Выстилаем дно формы кусочками свиной шкурки. Добавляем около трети фасоли. Выкладываем мясо и сверху всю оставшуюся фасоль. Колбаски вставляем в фасоль так, чтобы их верхняя часть виднелась, выступала наружу. Теперь наливаем бульон, который должен прикрыть фасоль. Перчим и выкладываем сверху немного утиного жира для подрумянивания. Ставим в духовку при температуре 150-160 градусов на 2-3 часа. Во время запекания наверху образуется золотисто-коричневая корочка, которую придется протыкать несколько раз. В старину говорили, что протыкать надо обязательно 7 раз. Если будет сильно пересыхать, можно добавлять понемногу бульон. Косуле можно приготовить с вечера. В этом случае перед подачей оно разогревается в духовке при 150 градусах в течение полутора часов перед подачей на стол. При этом обязательно надо добавить немного бульона, в крайнем случае воды. Подают косуле кипящим, прямо в форме для запекания, и не помешивают.